Глава 2. Ула предложила наверстать упущенное, устроить пикник в ботаническом саду, и Мартин обрадовался вдвойне – пикнику и тому, что она, наконец, снова проявила инициативу в их семейной жизни. Они погуляли, прошли через весь ботанический сад, а на обратном пути выбрали скамейку подальше от главных дорожек и устроились на ней. Мартин и Давид и в этот раз приготовили все для пикника. Макаронный салат и шоколадный крем по желанию Давида. Ула ела и нахваливала салат. А Мартин думал, помнит ли она, что последний пикник был принесен в жертву Гундальту. Думает ли она о нем, скучает ли по нему. По лицу ее он не мог этого понять. Как не мог понять, слышит ли она за вопросом Давида то, что слышал он. Почему в жизни все меняется? Почему все не остается как есть? Она рассмеялась. «Потому что иначе жизнь была бы скучной. Представь себе, никакой весны, только зима. Да и зимой тоже. Что должно оставаться как есть? Никакого снега? Или наоборот, все время идет снег? Ты хочешь весь год убирать в саду снег? Если бы все оставалось как есть, снег убирал бы папа. Разве это не прекрасно, что все вокруг меняется?» Ула обвела рукой пейзаж. Появляется зелень, распускаются почки, а если бы ничего не менялось, мы сейчас сидели бы не в ботаническом саду, а дома. Неужели она не понимает, что в Давиде говорит страх потерять отца? Или она хочет заглушить в нем этот страх своей деловитостью и трезвостью? Но люди же могли бы не меняться, не сдавался Давид. Нет, не могли бы. «Иначе я так и осталась бы ребенком и не родила тебя, и ты не появился бы на свет». «А папа...» – Давид заплакал. Ула обняла его за плечи и притянула к себе. «Папа здесь с нами, верно?» «Верно, я с вами». «Но ты же не останешься с нами?» «Он будет с нами, пока может. А пока он с нами, мы не будем хныкать, а будем радоваться. Ты меня понял, Давид?» Мартин похолодел от металла в ее голосе. Похоже, и для нее все это стало слишком тяжелым испытанием. Давид отстранился от Улы, посмотрел сначала на нее, потом на Мартина. Тот кивнул. Повисла неловкая пауза. Для Улы тема была исчерпана, а Мартину не приходило в голову ничего, что она не восприняла бы, как сердитое упрек или осуждение. «Я хочу домой». Давид произнес это спокойно, без слез или испуга, так, словно просто констатировал очевидный факт. «Ох уж эти мои мужчины!» Вздохнув, Ула встала, собрала посуду, приборы, бутылку и бокалы, сложила все в сумку. «Но мы пройдем мимо розовых кустов. Я хочу посмотреть, распускаются они уже или нет. Розы еще не распустились». В машине по дороге домой все молчали. Потом Мартин вспомнил, что хотел купить Давиду книгу и попросил Улу высадить их у книжного магазина. Ему нужна была книга о космосе для детей, которые еще не умеют читать. Он слышал, что она вышла в печатном, электронном и даже интерактивном виде. Оказалось, что в магазине такая книга есть. Давиду она понравилась, и Мартин предложил еще немного порыться на полках, навести ревизию. «Навести ревизию?» «Ну, это значит походить, посмотреть. Снять с полки одну книгу, другую, полистать, не понравившуюся поставить на место, а понравившуюся купить. Давай. Ты здесь, а я там, в другом отделе, где книги для взрослых». «А кто заплатит за книги?» «Я». «Они навели ревизию, Давид выбрал две книги, тоже в печатном, электронном и интерактивном виде». Одну о лесе вторую о динозаврах. А Мартин – роман какого-то грузинского автора, слишком толстый, чтобы он мог за оставшееся время дочитать его хотя бы до половины, зато достаточно внушительный, чтобы сын не чувствовал себя нескромным на фоне отцовского выбора эконом-класса. Мартин расплатился, Давид сиял от счастья. «Целых три книги просто так, без всякого дня рождения или Рождества». Мартин тоже был рад своей удачной мысли. Вот что он еще оставит Давиду. Он был знаком с владельцем книжного магазина и решил дать тому пару тысяч евро, чтобы Давид мог в любой момент, когда ему захочется, прийти и всласть порыться в книгах. Сначала он, возможно, будет это делать нечасто, потом войдет во вкус. Сам Мартин начал серьезно читать в 12 лет и до сих пор помнил книги, которые брал в городской библиотеке, а особенно полюбившийся покупал на сэкономленные карманные деньги, если бы у него тогда был собственный счет в книжном магазине.